Глава 5. Милдрит была в восторге от того, что меня пригласили к королю. Витон был королевским советом, в заседаниях которого участвовали только самые богатые и знатные, и её отец никогда не удостаивался подобной чести. Вита на гемет так полностью называлось это собрание. Всегда созывали в день Святого Стефана, в первый день после Рождества. Но мне было велено явиться туда на двенадцатый день Рождества, что дало Милдред время привести в порядок мои одежды. Их требовалось прокипятить, отскрести и хорошенько вычистить щёткой. И три женщины трудились над этим 3 дня, прежде чем Милдред уверилась, что я не опозорю её, появившись в Сипанхаме словно бродяга-оборванец. Милдрит, разумеется, туда не позвали. Да она и не ожидала, что будет меня сопровождать, но взяла за правило рассказывать всем соседям, что меня пригласили на Витон, чтобы я дал совет королю. Ты не должен это носить, попросила она, указав на мой амулет в виде молота Тора. Я всегда его ношу, ответил я. Тогда спрячь его и не держи себя так вызывающе. В каком смысле? Слушай, что говорят другие, веди себя поскромнее, и не забудь поздравить одну младшего. С чем? Как с чем? С женитьбой! Скажи, что я молюсь за него и за его невесту. Она снова была счастлива, ибо не сомневалась, что, уплотив долг церкви, я вернул расположение Альфреда, и ее хорошее настроение не испортило даже известие о том, что я беру с собой и Сеулт. Сперва Милдрид выразила некоторое недовольство, но потом рассудила, что если и Сеулт возьмут к Альфреду, это будет только справедливо. «Раз она королева, — сказала Милдрид, — ей и надлежит жить при дворе Альфреда, а здесь ей не место». Жена настояла на том, что нужно отнести в церковь эксанкстера серебряные монеты и раздать их бедным, а также отслужить благодарственный молебен в честь того, что я вернул себе милость Альфреда. А ещё она благодарила Бога за то, что наш сын Утрот здоров и всё у него благополучно. Я мало видела сына, потому что он всё ещё был очень мал, а у меня никогда не хватало терпения возиться с младенцами. Но Милдрит и другие женщины постоянно уверяли меня, что он здоровый, крепкий мальчик. До Сипенхама было 2 дня пути. Я взял Хестона и ещё шестерых в качестве эскорта, потому что хоть люди шерифа и патрулировали дороги, однако разбойников повсюду ещё оставалось немало. Мы были в кольчугах и коротких кожаных плащах, вооружённые мечами, копьями, топорами и щитами, все верхом. И Сиулт ехала на небольшой чёрной кобыле, которую я для неё купил. А ещё я дал ей плащ из меха выдры, и когда мы проезжали через деревни, люди изумлённо глазели на женщину, которая едет верхом по-мужски. Её чёрные волосы были перехвачены серебряной цепочкой. Нищие становились перед ней и передо мной на колене и выпрашивали подаяние. Исиульд не взяла с собой служанку. Я помнил, что все таверны и дома в Эксенкестере во время Витана обычно набиты битком, и рассудил, что нам будет нелегко устроиться даже самим, не говоря уж о прислуге. Чего хочет от тебя король? спросила Исиульд, когда мы ехали по долине Уиска. В длинных колеях собралась дождевая вода, поблескивавшая в лучах зимнего солнца, а леса блестели от листьев астралиста и были яркими от ягод рябины, черновника, бузины и тиса. «А разве не тебе полагалось бы сказать мне, чего хочет Альфред?» Ответил я вопросом на вопрос. Она улыбнулась. Видеть будущее это всё равно как путешествовать по незнакомой дороге. Обычно не видишь того, что находится далеко впереди, а иной раз что-то быстро мелькнёт и нету. И мой брат вовсе не посылает мне снов обо всём на свете. Милдред уверена, что король меня простил. А ты сам как думаешь? Может, и простил? Пожалуй, я плечами. Я надеялся, что это действительно так, не потому, что мне нужно было прощение Альфреда, а потому, что мечтал снова получить под своё командование флот. Я хотел оказаться на палубе вместе с Леофриком. Я хотел, чтобы морской ветер дул мне в лицо и капли дождя падали на щёки. И всё-таки это странно, продолжал я. Ведь Альфред не пригласил меня к началу заседания Витенгемата. Может, сперва они обсуждали религиозные вопросы, предположила Исиульд. Да уж, для этого я бы ему там точно не понадобился. Ну вот, видишь, наверное, сперва они говорили о своём боге, но под конец будут говорить о дотчанах. Вот почему король тебя и позвал. Выходит, ты ему нужен. Или, может быть, Альфред просто хочет, чтобы я присутствовал на пиру, предположил я. На каком ещё пиру? На пиру двенадцатой ночи, пояснил я. Это казалось самым вероятным. Альфред решил меня простить и чтобы выказать своё расположение, позволил присутствовать на зимнем пиру, который по традиции задавали в последний день святок. Я втайне надеялся, что так оно и есть. Да чего же всё-таки странно. Всего несколько месяцев назад я готов был убить Альфреда, но теперь всё ещё ненавидя его, желал с нескать его одобрения. Всё-таки я был очень честолюбив. И если бы меня не вырастил Рагнар, я бы достиг немалых высот на службе у Альфреда. Твоя дорога утрет, продолжала Исиульд. Это яркое лезвие, рассекающее тёмный торф. Я это ясно вижу. А как насчёт той женщины, которая будет созданием золота? с улыбкой спросил я. Она ничего не ответила. Это ты? настаивал я. Я родилась во время солнечного затмения, возразила Исиульд. Поэтому я женщина тьмы и серебра, а никак не как ни золото. Так кто же она и где живёт? Где-то далеко отсюда, Утред. Очень далеко. И больше Исиульд ничего не сказала. Может, она и сама больше ничего и не знала, а может, просто не захотела мне рассказать. Мы достигли Сипенхамма к концу 11 дня июля. Когда мы подъехали к западным городским воротам, в коляях дорог всё ещё виднелся иней, а солнце казалось огромным красным шаром, висящим низко над спутанными чёрными ветвями. Город был переполнен, но рыжая шлюха Энфлет по-прежнему промышлявшая автоверник и ростель, встретила меня приветливо и подыскала нам жильё в полуразвалившемся коровнике, где держали десяток гончих. Гончие эти, как сказала Энфлэт, принадлежали Хэппи Олдерману из Торнсетт. Но Анна рассудила, что собаки вполне могут ночи две провести во дворе. "Ну а если Хэпп начнёт возмущаться?" сказала она. "То пусть проваливает в ад". "Он плохо платит?" поинтересовался я. Она в ответ только сплюнула, а потом с любопытством посмотрела на меня. "Я слышала, что Лео Фрик здесь". Вот как, спросил я, подбодрённый этой новостью. Я сама не видела его, но кто-то сказал, что якобы он тут по приказу короля. Может быть, его привёл Бургвард? Бургвард был новым командиром флота, тем самым, что хотел, чтобы корабли уходили по два, в подражание апостолам Христа. Лучше бы ли Африка тут не было, закончила Энфлет. Это ещё почему? Да потому что он даже не зашёл меня повидать. Негодующе воскликнула Анна. Вот почему. Она была лет на 5-6 старше меня, широкоскулая, с высоким лбом и вьющимися волосами. Энфлэт имела успех, и поэтому ей многое позволялось в заведении, которое получало больше прибыли благодаря её талантам, нежели Элью. Я знал, что Энфлэт дружна с леоафриком, но по её тону заподозрил, что ей хочется стать чем-то большим, нежели просто его другом. Кто она такая? спросила шлюха, метнув головой в сторону Исиульд. Королева, ответил я. Ах, вот значит, как это теперь называется. А где же твоя жена? Она осталась в Девнаскире. Ты такой же, как все остальные мужчины, верно? она вздрогнула. Если замёрзнешь на нынче ночью, приведи обратно гончих, чтобы они согрели тебя. Ну а мне пора. Мы и вправду замёрзли, но я неплохо выспался. А на следующее утро, на 12-й день Рождества, оставив шестерых своих людей в карастеле, отправился в сопровождении Исиульта и Хестона в сторону королевского двора и других примыкающих к нему зданий. Они были окружены отдельным палисадом и находились к югу от Сиппенхама, где городские стены огибала река Было само собой разумеющимся, что человек явился на заседание Витангемета со слугами и вассалами, однако нечасто кто-то приводил с собой дочанина и бритку. Но Исиульд мечтала увидеть Альфреда, а мне хотелось доставить ей удовольствие. Кроме того, вечером должен был состояться грандиозный пир, и хотя я предупредил её, что пиры Альфреда выглядят довольно жалко, Исиульд всё же хотелось там побывать. Хестена в кольчуге и с мечом я захватил, чтобы и Сеулт было кому защитить, потому что ей могли не разрешить войти в большой зал во время Виттенгемата, и тогда моей спутнице пришлось бы ждать вечера, чтобы хоть мельком увидеть Альфреда. Привратник потребовал, чтобы мы сдали оружие, и я нехотя подчинился. Никто, кроме личных охранников короля, не мог оставаться вооруженным в его присутствии. Сегодняшняя болтовня уже началась, как сказал нам привратник, поэтому мы быстро прошли мимо конюшен и большой новой часовни с двумя башенками. Несколько священников сбились в кучку у главных дверей большого зала, и я узнал среди них Биоку, в прошлом духовника моего отца. Я приветливо ему улыбнулся, но когда он пошёл к нам, лицо его было бледным и осунувшимся. Ты опоздал, Резко сказал Биокка. Ты не рад меня видеть? саркастически спросил я. Он поднял на меня глаза. Несмотря на то, что он был косоглазым, рыжеволосым, а одна рука у него с детства не действовала и висела как плеть, Биокка превратился в весьма значительную фигуру. Теперь он был королевским капелланом, исповедником и наперсником короля, и эта ответственность проложила глубокие морщины на его лице. "Я молился, чтобы этот день никогда не наступил", сказал он и перекрестился, потом уставился на Исиульд. "Кто это? Королева Бриттов? Кто кто? Королева Бриттов, она со мной, хочет увидеть Альфреда". Не знаю, поверил ли мне Биокка, но казалось, и Сеульт его не очень заинтересовала. Он был рассеян и встревожен, так как жил в странном мире королевских привилегий, и я решил, что всему виной какой-нибудь жаркий богословский диспут. В пору моего детства Бьёкка был простым священником в Бэббенбурге, а после смерти моего отца бежал из Нюрнберленда, потому что не мог вынести жизни среди язычников датчан. Он нашёл убежище при дворе Альфреда, и теперь король высоко ценил его. Бьёкка был также и моим другом. Именно он сохранил пергаменты, доказывающие мои права на Бэббенбург. Однако сегодня, в 12-й день июля, Бёкка почему-то вовсе не рад был меня видеть. Он ухватил меня за руку и потащил к двери. Пойдём, и, может быть, Бог в своей милости защитит тебя. Защитит от кого? Господь милостив, сказал Бёкка. Будем уповать на его милосердие. В этот миг стражники отворили двери, и мы вошли в большой зал. Никто не остановил Исиулт, и я увидел в зале еще десяток женщин, которые наблюдали за происходящим из углов. Там было также около ста мужчин, хотя только человек сорок или пятьдесят из них входили в состав Виттенгемата. Эти таны и высшие церковники сидели полукругом перед помостом, на котором восседал Альфред с двумя священниками и Эльсвит, своей беременной женой. За ними стоял алтарь, задрапированный красной тканью, а на алтаре – толстые свечи и тяжелый серебряный крест. Вдоль всех стен тянулись возвышения, на которых люди обычно спали и ели, чтобы уберечься от свирепых сквозняков. Однако в этот день возвышения были полны танов и других знатных людей, и, конечно, священников и монахов, ведь двор Альфреда скорее напоминал монастырь, чем королевский двор. Биокка жестом показал, что Исиульд и Хестен должны присоединиться к зрителям, после чего потащил меня вперёд, к полукругу привилегированных советников. Никто не заметил моего появления. В зале было темно, потому что через высокие окна проникало очень мало скупого зимнего света. Жаровни не могли согреть такое огромное помещение, зато слой копоти на высоких стропилах стал ещё толще. В центре имелся огромный очаг, но огонь загасили, чтобы освободить место для стульев, скамей и кресел членов Витенгемата. Когда я приблизился, какой-то высокий человек в голубом плаще стоя, говорил о том, что нужно чинить мосты, а местные таны пренебрегают своими обязанностями. Он предложил королю издать указ осмотреть все дороги королевства. Другой член Виттенгематый перебил его, заметив, что это нарушило бы привилегии олдерменов графств, на что отозвался хор голосов. Кое-кто поддерживал предложение, но большинство высказывалось против, а два священника, сидевшие за маленьким столом рядом с возвышением Альфреда, пытались записывать всё сказанное. Я узнал отчаянно зевавшего Вулфера, олдермана Вилтунского, Рядом с ним, закутанный в меха, сидел Аливольд, епископ эксенстерский. Меня по-прежнему никто не замечал. Биокка удерживал меня в задних рядах, как будто ожидая перерыва в заседании, когда можно будет найти мне место, чтобы сесть. Двое слуг принесли в корзинах растопку для поддержания огня в жаровнях, и тут Эльсвид увидела меня и наклонившись, зашептала что-то Альфреду на ухо. Король, продолжая внимательно следить за дискуссией, поверх голов советников бросил на меня взгляд. И вдруг в огромном зале воцарилось молчание. Когда собравшиеся заметили, что король отвлёкся от обсуждения мостов, в зале начался лёгкий гул, и все повернулись, чтобы посмотреть на меня. Наступила тишина, которую нарушил чихнувший священник, и внезапно люди рядом со мной, сидевшие у холодных камней очага, со скрипом отодвинули свои стулья. Они не ушли, но в впечатлении сложилось такое, словно меня избегали. Увидев, что Эльсвет улыбается, я понял: быть беде. Моя рука непроизвольно потянулась к мечу, чтобы на удачу прикоснуться к фесу, но тут я вспомнил, что безоружен. Мы обсудим мосты позже, сказал Альфред и встал. Корону ему заменял бронзовый обруч, на короле было отороченное мехом роба, гармонирующая с платьем его жены. Что происходит? спросил я Бёкку. Умолкни, это проговорил Отдам младший. «Он был во всем блеске военного облачения, в сияющей кольчуге под черным плащом, в высоких сапогах, на перевязи из красной кожи висело оружие, потому что, как командиру королевской стражи, Одде дозволялось входить в зал вооруженным. Я посмотрел ему в глаза и прочел в них торжество». Точно такое же торжество читалось на узком личике Эльсвит, и я понял, что меня призвали сюда вовсе не за тем, чтобы король выказал мне свое благоволение, но для того, чтобы я встретился лицом к лицу со своими врагами. И я оказался прав. Из толпы возле дверей вызвали священника, молодого человека с одутловатым хмурым лицом. Он спешно подошёл, как будто боялся, что ему не хватит короткого зимнего дня, чтобы выполнить свою работу. Священник поклонился королю, взял пергамент со стола, за которым сидели двое вельмож, и встал в центре круга советников. У нас имеется одно неотложное дело, сказал Альфред, с которым с разрешения Витена мы разберёмся без отлагательно. Никто и не собирался спорить. Все тихим бормотанием выразили своё одобрение. Альфред кивнул. Сейчас отец Аркенвальд зачитает обвинение, объявил он и снова сел на трон. Обвинение? Я почувствовал себя диким кабаном, который вдруг оказался между гончими и охотничьими копьями, и как будто оцепенел. Поэтому я даже не сдвинулся с места, а отец Эркинвальт тем временем развернул пергамент и откашлялся. Утрад из Окстона, сказал он высоким голосом, чётко выговаривая слова. Ты обвиняешься в том, что взял королевский корабль без дозволения короля и отвёл этот корабль в страну Корнолум, где затеял войну с бриттами. тоже без дозволения короля. И всему этому мы можем получить клятвенное подтверждение. В зале поднялся шум. Альфред поднял руку, и всё стихло. Ты также обвиняешься в том, продолжал Эркинвальд, что вступил в союз с язычником Свейном и помог ему убить христиан в Корнуолуме, хотя те люди жили в мире с нашим королём. И это тоже может быть клятвенно подтверждено свидетелями. Он помедлил, и на этот раз ничто не нарушило полную тишину в зале. А ещё ты обвиняешься? Теперь Эркинвальд читал тише, как будто едва мог поверить в написанное, в том, что присоединившись к язычнику и разбойнику Свейну, совершил подлое убийство и несчастное ограбление церкви в Синуите. На этот раз зал буквально взорвался негодованием, и Альфред даже не попытался навести порядок, поэтому Эркин Вальду пришлось возвысить голос, чтобы закончить чтение обвинительного акта. "Чему так же?" уже кричал он, чтобы его могли услышать. "Мы имеем клятвенное подтверждение. Священник опустил пергамент, посмотрел на меня с неприкрытой ненавистью и отошёл назад, к краю помоста. "Он ужат", прорычал я. "У тебя ещё будет возможность высказаться", сказал сидящий рядом с Альфридом священник с суровым лицом, облачённый в монашескую рясу, а поверх неё в накидку клирика, богато расшитую крестами. У него были густые седые волосы и звучный суровый голос. «Кто это?» – спросил я у Биокки. «Преподобный отель Ред», – негромко ответил Биокка и, видя, что это имя мне ничего не говорит, добавил. «Архиепископ Конт-Варабургский, конечно». Архиепископ подался вперед, чтобы поговорить с Аркенвальдом. «Эльсвит не спускала с меня глаз». Эта женщина всегда меня терпеть не могла и теперь с удовольствием наблюдала за моим крушением альфред тем временем изучал балки под потолком как будто никогда их раньше не видел и я понял что он не собирается принимать участие в суде потому что это был именно суд он позволит другим доказать мою вину но без сомнения огласит приговор И приговор ни мне одному похож. Потому что архиепископ спросил, нахмурившись: А второй арестованный тут? Его держат в конюшнях, ответил отдам младший. Ему следует быть здесь, возмущённо проговорил епископ. Человека имеет право услышать, в чём его обвиняют. Кого именно вы имеете в виду? вопросил я. Речь шла о Леофрике, которого привели закованным в цепи, и при его появлении не поднялось ни гнудующих криков, потому что люди видели в нём всего лишь моего сообщника и помощника. Преступление совершил я, Леофрик тоже в нём участвовал, поэтому теперь пострадает за это, но у него явно нашлись в зале сочувствующие. Леофрика здесь знали. Он был родом из Уэссекса, в то время как меня считали чужаком, незваным гостем из Нортумбрии. Стражники подвели Африка поближе, и тот, печально посмотрев на меня, пробормотал: "Мы в этом по самые задницы". "Тише", прошептал Биокка. "Доверься мне", сказал я. "Довериться?" горько переспросил Леофрика. Тут я украткой посмотрел на Исиульд, и та чуть заметно покачала головой, давая понять, что она предвидела этот день и что всё кончится хорошо. "Доверься мне", повторил я. "Пусть заключённые умолкнут", сказал архиепископ. "По самые наши королевские задницы", тихо проговорил я африк. Архиепископ сделал жест в сторону отца Эркенвальда. "У вас есть свидетели, готовые дать клятву?" спросил он. "Есть, господин. Тогда сперва выслушаем их." Эркенвальд махнул другому священнику, который стоял у двери в дальней части зала. Дверь открылась, и вошёл худощавый человек в чёрном плаще. Я не мог разглядеть под капюшоном его лицо. Он поспешил к передней части помоста, низко поклонился королю и опустился на колени перед архиепископом, который протянул руку, позволяя поцеловать своё тяжёлое кольцо с драгоценным камнем. Только потом свидетель встал, откинул капюшон и повернулся ко мне лицом. Это был Ассер, тот самый монах из Уэльса, Асёл, как я его про себя называл. Он пристально глядел на меня, пока еще один священник подносил ему Евангелие. Потом положил на книгу худую руку. «Клянусь», — произнес он с акцентом, все еще не сводя с меня глаз, «что буду говорить одну только правду, и да поможет мне в этом Бог, и да обречет он меня на вечное адское пламя, если я о чем-либо умолчу». Он наклонился и поцеловал Евангелию с нежностью ласкового любовника. В блюдок пробормотал я: Ассер оказался очень хорошим свидетелем. Он говорил ясно и чётко, описывая, как я явился в Карнолум на корабле, украшенном на носу и корме головами чудовищ. Он рассказал, как я согласился помочь королю Передуру, на которого напал сосед при содействии язычника Свейна, и как я впоследствии предал Передура, став союзником датчан. И вместе они учинили страшную резню, сказала Ассер. И я сам видел, как священника придали смерти. Тебе жалко как трусливый цыплёнок, вставил я, и ничего не мог видеть. Ассер повернулся к королю и поклонился. Я и вправду бежал, о мой повелитель. Я монах, а не воин, и когда утро так красил тот холм кровью христиан, я убежал. Я не горжусь этим, о мой повелитель, и искренне прошу у Господа прощения за свою трусость. Альфред улыбнулся, а архиепископ взмахом руки отмёл замечание Ассера, как будто они ничего не значили. И после того, как ты бежал с места убийства, спросил Эркинвайт Что случилось потом? Я наблюдал с вершины холма и видел, как утрет из Окстана отчалил от того берега вместе с кораблем язычников. Два судна ушли на запад. Значит, они отплыли на запад? спросил Эркинвальд. Да, подтвердил Ассер. Эркинвальд посмотрел на меня. В зале воцарилось молчание. Все подались вперёд, чтобы расслышать каждое слово этого чёртова свидетеля. И что находится на западе оттуда? поинтересовался Эркинвайльд. Не могу сказать, ответил Ассер. Но если только они не попали на край света, тогда полагаю, они обогнули Корнолум и вошли в Сафернское море. И больше ты ничего не знаешь, уточнил Эркинвайльд. Я знаю, что помог похоронить мёртвых. «Ответил Ассер, и вознес молитвы за упокой их душ, и еще я видел тлеющие угли на месте сгоревшей церкви, но что сделал Утрет, когда покинул место резни, этого я не знаю. Я знаю только, что он отплыл на запад». Альфред демонстративно не принимал участия в процессе, но ему явно понравился Ассер, потому что когда валлийский монах закончил давать показания, король поманил его к помосту, наградил монетой и даже удостоил недолгой беседы. Члены Витона обсуждали услышанное, время от времени поглядывая на меня с тем любопытством, которое вызывают в нас обречённые люди. В августейшее Эльсвид внезапно став очень любезный, улыбнулся Ассеру. "У тебя есть что сказать в своё оправдание?" спросил меня Эркинвальд, когда Ассеру отпустили. "Я подожду, пока все закончат врать," ответил я. "Вообще-то Ассер, конечно же, сказал правду, причём изложил факты очень чётко, толково и убедительно." На советников короля он явно произвел впечатление, точно так же, как и второй свидетель Эркенвальда. Им оказался Стеапа Снотр, тот самый верзиловоин, который никогда не отходил от Отды-младшего. Он выпрямил спину и расправил плечи, на его хищном, туго обтянутом кожей лице, как всегда, застыло зловещее выражение. Посмотрев на меня, он поклонился королю, положил огромную ручищу на Евангелие и позволил Эркинвальду привести себя к присяге, поклявшись говорить одну только правду под страхом вечных мук, после чего хладнокровно солгал. Он говорил спокойно, ровным, невыразительным голосом. Стяпа заявил, что возглавлял отряд воинов, которые охраняли то место возле Синуита, где строилась новая церковь. И рассказал, как два судна пришли туда на рассвете, и как воины хлынули с кораблей на берег, и как он сражался с ними и убил шестерых, но нападавших было много, слишком много. И ему пришлось отступить. Но он видел, как напавшие убили священников, и слышал, как вождь язычников, похваляясь, прокричал своё имя. Свейн, вот как его звали. И что, этот Свейн привёл два корабля? Стяп помедлил, нахмурился, словно ему было трудно сосчитать до двух, но потом кивнул. Да, он привёл два корабля. "И командувала боями?" "Нет, своим командовал только один из кораблей", ответил Стяппа. "А вторым командовал вот он", и ткнул в меня пальцем. Тут в зале поднялся такой шум, что Альфред хлопнул по подлокотнику своего кресла и в конце концов встал, чтобы восстановить тишину. Но Стяпа даже бровью не повёл. Он стоял непоколебимый, как дуб, и хотя и не изложил свою историю так же убедительно, как брат Ассер, в его показаниях было нечто убийственное. Они были такими прозаическими, такими сухими, такими прямыми, и при этом всё, от первого и до последнего слова, было неправдой. Хорошо. Утрет командовал вторым кораблём. сказал Эркинвайт. Но вот участвовал ли утрот в убийствах? Участвовал ли? переспросил Стияпп. Да он их возглавлял. Он буквально прорычал эти слова, и люди в зале взревели от гнева. Эркинвайт повернулся к королю. О мой повелитель, этот человек должен умереть. И у него надлежит отобрать все земли и добро. Прикричал архиепископ Олевольд так возбуждённо, что капли его слюны зашипели на ближайшей жаровне. Отобрать и передать церкви. Люди в зале одобрительно затопали ногами. Эльсвид энергично кивнула, но архиепископ хлопнул в ладоши, призывая к молчанию. Мы ещё не допросили самого Утрода, напомнил он Эркинвальду и кивнул мне. Теперь твоя очередь. Говори. Отревисто приказал он. Умоляю прощения, тихо посоветовал мне Бёкка. Когда ты по горло в дерьме, самое лучшее нападать самому. Я повёл себя следующим образом: сначала признался, что действительно был у синуита, что вызвало живую реакцию в зале. Но вовсе не прошлым летом, продолжал я. Я был там весной, когда убил У Блоддброксана, и в этом зале есть люди, которые видели, как я это сделал. Однако отдам младший заявил, что честь победы принадлежит ему. Он взял знамя поверженного противника, доставил его к королю и заявил, что сам убил Уббу. И теперь, боясь, как бы я не рассказал всем правду, а именно, что он трус и лжец, этот человек собирается убить меня с помощью лжи. Я указал на Стяппу. Его лжи. Стяппа сплюнул, чтобы выказать своё презрение. Ода младший казался взбешённым, но ничего не сказал, и некоторые это заметили. Если тебя назвали лжецом и трусом, обидчика следует немедленно вызвать на бой, но Ода остался недвижим, как пень. "Ты не можешь доказать, что говоришь правду", сказал Эркин Уайт. "Я могу доказать, что убил Уббу", ответил я. "Мы здесь не для того, чтобы обсуждать это". — поспешно проговорил священник. — А для того, чтобы решить, нарушил ли ты своим нечестивым нападением на Синуит мир, заключенный нашим королем? — Тогда вызовите членов моей команды, — потребовал я. — Доставьте их сюда, приведите к присяге и спросите, что они делали этим летом. Я ждал. Эркенвальд промолчал. Он взглянул на короля в поисках поддержки, но в тот миг глаза Альфреда были закрыты. «Или вы так торопитесь меня казнить, — снова заговорил я, — что не осмеливаетесь услышать правду? У меня есть клятвенно подтвержденные показания стеапы», — сказал Эркенвальд, как будто это делало любое другое свидетельство ненужным. Священник явно волновался. «И я тоже могу поклясться», — заявил я. «Или Африк может поклясться, и еще один член моей команды, который находится здесь». Я повернулся и поманил Хестена. Доччанин испугался, когда я его позвал, но Исиульд подтолкнула его вперёд, и он встал рядом со мной. "Приведите его к присяге", потребовал я у Эркинвальда. Священник не знал, что делать, но некоторые члены Витена выкрикнули, что я имею право вызывать свидетелей и что вновь прибывшего надо выслушать. Поэтому Эркинвальд принёс Хестену Евангелие. Я махнул рукой, чтобы священник отошёл. Он поклянётся на этом, сказал я и вытащил молот Тора. Этот человек не христианин, удивился Эркинвальт. Он доччанин, ответил я. Как мы можем доверять слову доччанина? вопросил Эркинвальт. А вот наш повелитель, король, доверяет Отвечал я: "Если уж он доверился слову Гутрума, что тот будет хранить мир, так почему сейчас нельзя положиться на показания Датчанина?" Это вызвало несколько улыбок. Многие члены Витена считали, что Альфред слишком доверяет Гутруму, и я ощутил, что в настроении зала произошла перемена в мою пользу. Но тут вмешался архиепископ, заявивший, что клятва язычника не имеет ценности. Она вообще ничего не стоит, рявкнул он. Дочанин должен покинуть место свидетеля. Тогда приведите к присяге Лео Африка, потребовал я. А потом доставьте сюда остальных членов нашей команды и выслушайте их показания. И вы все будете лгать на один манер, сказал Эркинвальт. Ну а то, что случилось раньше у Синуита, его вовсе не имеет никакого отношения к тому, в чём тебя сейчас обвиняют. Ты отрицаешь, что самовольно отплыл на королевском корабле, что отправился в Карнолум и там предал передура и убил християн? Ты отрицаешь, что брат Ассер сказал правду? А если бы я привёл к тебе королеву, вдову передура, чтобы подтвердить, что Ассер лжёт? Спросил я. Что если она уже здесь и сейчас скажет, что твой свидетель врёт как севый мерин? Эркенвайльт изумлённо уставился на меня. Да и ни он один. А я повернулся и поманил Исиурт, которая шагнула вперёд, высокая и изящная. Серебро поблёскивало на её шее и запястьях. "Это королева, вдава передура", объявил я. "И я требую, чтобы ты привёл эту женщину к присяге и выслушал её показания". Она расскажет вам о том, что её покойный муж собирался присоединиться к дочанам и вместе с ними напасть на Уэссекс. Конечно, то была полная чушь, но в тот момент я не мог придумать ничего лучше. И я знал, если Уолт поклянётся, что это правда, самым слабым местом в моём заявлении было вот что: Непонятно, с какой стати Свен сражался с передуром, если бритты собирались его поддержать. Но это было не так уж важно, потому что я уже умудрился заварить такую кашу, что никто ничего толком не соображал. Эркинвайк лишился дара речи. Люди встали, чтобы посмотреть на Исиольд, которая спокойно взирала на них, а король и архиепископ преддвинулись друг к другу. Эйрсвит, придерживая одной рукой свой большой живот, шепотом давала им какие-то советы. Никто из них не хотел призывать Исиулт в свидетели из страха перед тем, что она скажет, и Альфред, как я подозреваю, знал, что процедура судилища, уже запутавшегося во лжи, и вовсе покатится под откос. «Хороший ход, Эрслинг», — пробормотал Леофрик, — «ну просто отличный». Когда младший посмотрел на короля, потом на своих товарищей по витану и должно быть понял, что я выскальзываю из силков, потому что притянул Стеапу поближе к себе и стал что-то горячо ему говорить. Король хмурился, у архиепископа был озадаченный вид, на прищавом лице Эльсвица была написана ярость, в то время как Эрикенвальд совершенно растерялся и выглядел беспомощным. И тогда положение спас Стиаппа. «Я не лгал!» – выкрикнул он. Казалось, великан колебался, стоит ли говорить дальше, но он уже привлек к себе внимание зала. Король жестом велел ему продолжать, а от до младшей что-то зашептал здоровяку на ухо. «Он сказал, что я лгу, Стиаппа указал на меня». «А я говорю, что я не лгу, и мой меч тоже подтвердит, что я не лгу». Тут Верзила замолчал, выдав, вероятно, самую длинную речь за всю свою жизнь, но он и так уже успел сказать достаточно. Все громко топали и кричали, что Стиапа прав. лгал этот парень или нет но он свёл огромный запутанный клубок лжи но он свёл огромный запутанный клубок лжи и обвинений к суду поединка а люди любят поединки архиепископ казалось всё ещё был в замешательстве но альфред жестом заставил всех замолчать и посмотрел на меня ну спросил он Стея поговорит, что его меч готов доказать правдивость его слов, а твой «Я мог бы отказаться. Мог бы настоять на том, чтобы позволили говорить и Сеулт, а потом Виттон высказал бы королю свое мнение, показания которой из сторон кажутся ему более правдивыми. Но я всегда был человеком импульсивным и действовал опрометчиво, а предложение Стеапы разом разрубало весь запутанный узел». Конечно же, надо драться. Я одержу победу, и тогда с нас и с Лиофриком снимут все обвинения. Я даже не подумал, что ведь могу и проиграть. Я просто посмотрел на Стяпу и сказал: "Мой меч говорит правду, зато твой воняет. Ты болтун, лжец, жулик, лжесвидетель, заслуживающий смерти и мукада". Мы снова влипли по самые задницы. Вздохнул Леофрик. Люди в зале разразились приветственными криками. Они любили смотреть на смертельные бои. Это было куда лучшим развлечением, чем слушать, как орфист Альфреда поёт псалмы. Король заколебался, и я увидел, как Эльсвид переводит взгляд с меня на Стяпу. должно быть она решила, что из нас двоих он лучший воин, потому что наклонилась, тронула Альфреда за локоть и что-то настойчиво ему зашептала. И король кивнул. Принято. Он говорил устало, как будто его удручали ложь и оскорбления. Вы будете драться завтра, мечи и щиты и больше ничего. Он поднял руку, чтобы остановить радостные крики. Итак, Вулфер, сир Вульфер поднялся на ноги. «Подготовь все для боя, и пусть Бог дарует победу правде!» С этими словами Альфред встал, запахнул плащ и вышел. А Стиапа, вот уж не подозревал, что он это умеет, улыбнулся. «Ты чертов дурак!» — сказал Леофрик. Его расковали и позволили провести вечер со мной. Хестон тоже был здесь, как и Сеулт и те мои люди, которых привели в город. Нас поместили в кольце ограды королевской резиденции, в коровнике, вонявшем навозом, но я не замечал вони. Была двенадцатая ночь, поэтому в большом зале короля задали грандиозный пир, но нас оставили снаружи, на холоде, под присмотром двух королевских стражников». Степа хороший боец, предупредил меня Леофрик. Я тоже. Он лучше без обеняков, заявил мой друг. Он тебя прикончит. Не прикончит, спокойно проговорила Исиульд. Проклятие, он и вправду славно владеет оружием, настаивал Леофрик, и я ему поверил. Во всём виноват тот богом проклятый монах, горько проговорил я. Как я понимаю, он явился специально, чтобы наябедничать Альфреду. Вообще-то Ассера послал король Ди Феда, чтобы заверить западных саксов, что он вовсе не собирается развязывать войну. Но монах воспользовался возможностью, чтобы рассказать о бесчинствах, которые творила команда Эфтверда. Ну и разумеется, напрашивался вывод, что мы оставались со Свейном и во время его нападения на Синуит. Альфред не расплагал доказательствами моей вины, но отдам младший, решив не упускать шанса уничтожить меня, заставил верного Стяпа уса лугать. И теперь Стяп по тебя убьёт, проворчал Леофрик. Что бы там эта женщина ни говорила, и Сиульд даже не потрудилась ему ответить. Она набрала несколько пригоршней грязной соломы, чтобы вычистить мою кольчугу. В спехе принесли из таверны каратель и отдали мне. Однако предупредили, что оружие я получу только утром, а значит, мечи мои не будут как следует наточены. Стяпаж, состоявший в услужении у отды младшего, был одним из королевских телохранителей, поэтому в его распоряжении оставалась целая ночь, чтобы хорошенько подготовить оружие к поединку. С королевской кухни нам прислали еду, но у меня не было аппетита. "Только не торопись завтра утром", сказал Леофрик. "В смысле? Ну, ты дерёшься с яростью, а Стьап всегда спокоен. Это же лучше сражаться с яростью", возразил я. «Как раз этого ему и надо. Сперва Стиаппа будет отражать и отражать твои удары, выжидая, пока ты устанешь, а потом попросту тебя прикончит. Так он делает всегда». И Харальд, помните того вдового шерифа из Дефна Скира, что призвал меня на суд в Эксанкестер, сказал то же самое. «Поскольку он сражался рядом с нами у Синуита, это связало нас с особыми узами». Так что в ту ночь шериф не поленился в полной темноте прошлепать сквозь дождь и грязь, чтобы потом, без предупреждения, появиться у огня маленького костра в коровнике. Остановившись в дверях, Харальд неодобрительно уставился на меня и спросил «Ты действительно был со свейном у Синуита?» «Нет», — ответил я. «Я так и думал». Харальд вошел в коровник и сел у костра. Два королевских стражника у дверей не обратили на него внимания, и это было весьма показательно. Все они служили Одде, и молодой Олдермен вряд ли обрадуется, если услышит, что к нам приходил шериф. Однако Харальд, похоже, был уверен, что стражники ему ничего не скажут, а стало быть, люди Одды были не слишком довольны службой. Харальд поставил на пол горшок Эля и сказал... Степпа сейчас сидит за королевским столом. Значит, он плохо поужинает, заключил я. Шериф кивнул, но не улыбнулся. Пир там некудышный, одно название, признал Харальд. Мгновение он смотрел на огонь, затем перевёл взгляд на меня. Как Милдред. Хорошо. Она очень славная женщина. Проговорил шериф, мельком глянул на темноволосую красавицу Исиульд и снова уставился в костёр, а затем добавил: "На рассвете в церкви состоится служба, а после этого вы с Стеапой будете драться. Где? В поле на другом берегу реки". Отлетел он и подтолкнул ко мне горшок эля, имея в виду Стеапу левша. Я не мог припомнить, чтобы когда-нибудь сражался с человеком, державшим меч в левой руке, но не видел в этом ничего страшного. Наши мечи будут напротив щитов, а не наоборот, но это создаст проблему для нас обоих. Я пожал плечами. Он привык к этому, объяснил Харальд. А ты нет. И ещё, Степа, носит кольчугу вот досюда. показал он на свою лодыжку, а в левом сапоге у него железная полоса. Потому что та нога его больное место, он выставляет эту ногу вперёд, провоцируя противника, а потом отрубает руку, в которой тот держит меч. Значит, убить тебя pun нелегко, спокойно заключил я. Пока что никто его не убил, мрачно сказал Харальд. Он тебе не нравится? шериф ответил мне сразу. Сперва он выпил эля, а потом передал горшок Леофрику. "Лично мне по душе старик", сказал он, имея в виду отду старшего. "Он вспыльчивый, но довольно справедливый. А вот сынок", Харальд печально покачал головой. "Думаю, сынку нельзя доверять. Стяпа, не то чтобы этот парень мне не нравился, но он похож на гончего пса, только и знает, что убивать". Я уставился на слабое пламя, ища в его язычках неспословные богами знаки, но их там не было, или же я их не заметил. Он наверняка очень беспокоится, заявил Яфрик. "Стиопа?" изумился Харальд. "С какой стати?" Утро всё-таки убило Бу. Харальд покачал головой. "Стиопа слишком глуп, чтобы беспокоиться. Он просто знает, что завтра убьёт утрода." Я вспомнил то сражение с Уббой. Ушонта был великим воином, его слава сияла повсюду, куда добирались скандинавы, а я его убил. Честно говоря, мне просто повезло, ибо он случайно поскользнулся. Его нога поехала в бок, Убба потерял равновесие, и я ухитрился перерезать сухожилие у него на руке. Прикоснувшись к своему амулету молоту, я подумал, что боги всё-таки послали мне знак. Значит, железная полоса в сапоге, уточнил я. Харальд кивнул. Ему плевать, каким именно ты его атакуешь. Он знает, что ты нападёшь слева и что большинство твоих выпадов он отразит мечом. Большим мечом, тяжёлой такой штукой. Некоторые удары, разумеется, всё-таки попадут в цель, однако его это не заботит. «Ты только зря будешь молотить по железу, тяжелая кольчуга, шлем, сапог, неважно, куда ты попадешь. Это все равно, что колотить по стволу могучего дуба, и рано или поздно ты обязательно совершишь ошибку. Стиапа делается всего лишь синяками, а ты будешь мертв». «А ведь Харальд прав», — подумал и я. Бесполезно разить мечом человека в доспехах. Максимум, чего добьёшься, так это поставишь противнику синяк, потому что край меча будет натыкаться на кольчугу или шлем. Кольчугу нельзя разрубить мечом. Вот почему люди шли в битву с топорами, но правила судебного поединка гласили, что биться следует на мечах. Острие меча проткнуло бы кольчугу, но Стиаппа не собирался стать легкой мишенью. «Он проворный?» – спросил я. «Довольно проворный», – ответил Харальд и пожал плечами. «Не такой проворный, как ты», – нехотя добавил он, – «но и не уволень». «А вот интересно, какие заключают пари?» – спросил Леофрик, хотя наверняка заранее знал ответ. «Никто не поставил на утро до Непенни», – ответил Харальд. Даже ты обиделся я. Поставь, пока не поздно. Шериф улыбнулся, услышав это, но я знал, что он не последует моему совету. Настоящие деньги степа получит от тотны, когда убьёт тебя, сказал он. Сотню шиллингов утро столько не стоит, с грубоватым юмором заявил Леофрик. Почему интересно этот тип так сильно жаждет моей смерти? Вслух подумал я. Вряд ли причина в Милдрет, да и споры за того, кто именно уложил Уббу, давно остались в прошлом. Однако отдам младший всё-таки составил против меня коварный заговор. Харальд долго молчал, прежде чем ответить. Увидев, что шериф склонил лысую голову, я было подумал, что он молится, но тут Харальд поднял глаза. Вот да, видит в тебе угрозу для себя, негромко проговорил он. Да я вообще не встречался с ним несколько месяцев, возразил я. С какой стати я могу представлять для него угрозу? Харальд снова помедлил, стараясь подобрать нужные слова. Король часто болеет, после паузы проговорил он. И кто может сказать, как долго он проживёт? А если, сохрани Господь, он вскоре умрёт, Витен не изберёт его маленького сына королём. Выберут благородного человека, прославившегося на поле битвы. такого, который сможет выстоять против датчан. Неужели Отду, рассмеялся я, представив себе Отду королём. А кого же ещё, спросил Харальд. Но если ты встанешь перед витами и под присягой скажешь правду о битве, в которой погиб Убба, они могут и не выбрать Отду. Поэтому он видит в тебе угрозу и боится тебя. И щедро заплатит Стяппе, если тот и зарубит тебя на куски, мрачно добавил Леофрик. Гаррелл ушёл. Он был хорошим человеком, честным и трудолюбивым, да вдобавок рисковал, явившись повидаться со мной, а я не оценил этого и оказался скверным собеседником. Было ясно. Шериф уверен, что утром я должен погибнуть, и постарался сделать всё, что мог, чтобы подготовить меня к битве. Несмотря на уверенное предсказание исиульд, что я выживу, в ту ночь я спал плохо. В коровнике было холодно, да к тому же меня точило беспокойство. Ночью дождь перешёл в ливень со снегом, и ветер хлестал по стенам. К рассвету ветер и снег прекратились. Повис туман, окутавший все здания. Ледяная вода капала с замшелой соломенной крыши. Мой скудный завтрак состоял из куска влажного хлеба, и я как раз доедал его, когда пришёл отец Бёкка и объявил, что Альфред желает со мной поговорить. Он желает с тобой поговорить, настаивал Бёкка, и поскольку я не шевельнулся, топнул искалеченной ногой. Это не просьба, Уотред, это королевский приказ. Я надел кольчугу, и не потому, что пришло время вооружиться для боя, а потому, что кожаная подкладка слегка защищала от холода. Кольчуга была не слишком чистой, несмотря на все усилия Исиульт. Большинство моих соотечественников коротко стриглись, но мне нравились длинные причёски до чан, поэтому я завязал свои волосы шнурком, и Исиульт выбрала из них соломинки. Нам надо торопиться. сказал Бёкк, и я пошёл за ним по грязи мимо большого зала и недавно отстроенной церкви, к каким-то строениям поменьше, сделанным из свежей древесины, ещё не успевшей обветриться и посереть. А тесальфреда устроил в Сипенхаме охотничий домик, но Альфреду этого показалось мало. Церковь была первым зданием, которое он построил, прежде даже чем починил и расширил палисад. Сразу ясно, что для него важнее всего. Даже теперь, когда благородные люди Уэссекса собрались здесь, куда до датчани могли добраться всего за один день, тут как будто было больше церковников, чем военных. Красноречивое свидетельство того, как именно Альфред собирается защищать своё королевство. "Король наш милостив", прошептал мне Бёкка, когда мы вошли. "Но смотри, держись скромнее". Дюнка постучал в очередную дверь и, не дожидаясь ответа, толкнул её. Он сделал знак, чтобы я вошёл, но сам не последовал за мной, а прикрыл дверь снаружи, оставив меня в полутьме. Пары свечей из пчелиного воска поблёскивали на алтаре, и при их свете я увидел двоих, стоящих на коленях перед простым деревянным крестом, что был помещён между свечами. Эти люди стояли ко мне спиной, но по отороченному мехом голубому плащу я узнал Альфреда. Второй человек был монахом. Они молча молились, а я ждал. Комната была маленькой. Очевидно, она служила личной королевской часовней, и из предметов обстановки тут имелись лишь задрапированный алтарь и скамеечка, на которой лежала закрытая книга. Во имя отца нарушил тишину Альфред. из сына добавил монах. Он говорил на английском с акцентом, и я узнал голос Ассерра. И святого духа заключил Альфред. Аминь. Аминь. Отозвался Ассер и оба встали. Их лица светились счастьем набожных христиан, которые на славу помолились. Альфред заморгал, как будто удивился, увидев меня. Неужели он даже не слышал стука биопки и звука открывшейся и закрывшейся двери? Надеюсь, ты хорошо спал, Утрад. Надеюсь, ты тоже хорошо спал, мой господин. Боль не давала мне уснуть, сказал Альфред, прикоснувшись к своему животу. Потом прошёл на другую сторону комнаты и открыл тяжёлые деревянные ставни. В часовню затопил слабый мглистый свет. Окно выходило во двор, и я понял, что там собрались люди. Король вздрогнул. В часовне было очень холодно. "Сегодня день Святого Седда", сказал он. Я промолчал. Ты слышала о Святом Сэдде? спросил Альфред, и поскольку молчание выдало моё невежество, снисходительно улыбнулся. Он был родом из Восточной Англии, я не ошибаюсь, брат. Благословенный Сэдд и впрям жил там, мой господин, подтвердила Сэр. И выполнял миссию в Лундене, продолжал Альфред. Но закончил свои дни на Линдисфарне. Ты ведь слышал об этом острове, Уотред? Да, мой господин, кивнул я. Остров Линдисфарна находился неподалёку от Бэббенбурга, и не так давно я напал на тамошний монастырь вместе с ярлом Рагнером и видел, как монахи погибли под датскими мечами. Я хорошо знаю этот остров, добавил я. Полагаю, свет знаменит в твоих родных краях. Я о нём никогда не слышал, мой господин. «Я считаю это символичным. Человек, который родился в Восточной Англии, свершил труд своей жизни в Мерсии и умер в Нортумбрии», — сказал Альфред. Он сложил длинные бледные руки, переплетя пальцы. Саксы Англии и Утрат собрались вместе перед лицом Бога и слились в счастливой молитве с бриттами, — набожно добавил Ассер. «Я молю Всемогущего о счастливом исходе». Продолжил король улыбаясь мне, и теперь я понял, о чём он говорит. Альфред выглядел таким скромным, без короны, без массивного ожерелья, без браслетов на руках, всего лишь с маленькой гранатовой брошью, скрепляющей плащ на шее, и говорил о счастливом исходе. Но на самом деле он представлял, как все саксы Англии собираются под властью одного короля. Короля Уэссекса. За показным благочестием Альфреда скрывались чудовищные амбиции. Мы должны учиться у святых, заявил король. Их славные деяния маяки во тьме, что нас окружает, и пример святого Седда учит: мы должны объединиться. Поэтому мне бы очень не хотелось проливать кровь саксов в день святого Седда. В кровопролитии нет нужды, мой господин, проговорил я. Рад это слышать. Ставил Альфред: "А я твёрдо закончил. Если обвинения с меня будут сняты". Улыбка исчезла с его лица. Он подошёл к окну и уставился на затянутый туманом двор. Я увидел, куда именно он смотрит. Там в мою честь давалось небольшое представление. Стяп пооружился. Два человека накидывали массивную длинную кольчугу на его широкие плечи, в то время как третий стоял рядом с непомерно огромным щитом и чудовищных размеров мечом. Я говорил со Стеапой прошлой ночью, сказал король, отвернувшись от окна, и он рассказал, что когда Свейн напал на Синуид, всё вокруг окутывал туман. Утренний туман вроде вот этого. Он указал на березняк, просачивающийся в часовню. Я этого не знал бы, господин, сказал я. Так что вполне возможно, Стяппа ошибся, думая, что видел тебя, продолжал король. Я подавил улыбку. Король прекрасно знал, что Стяппа солгал, хотя никогда бы в этом не признался. А ещё отец Виллебальд побеседовал с командой Эфтверда, продолжал Альфред. И никто из них не подтвердил историю, рассказанную Стяппой. Команда наша всё ещё находилась в Гемптоне, поэтому донесение Виллебальда должно было прибыть туда. Значит, ещё до того, как мне предъявили обвинения, король знал, что я невиновен в убийствах в Синуите. Выходит, меня напрасно отдали под суд? резко спросил я. Тебе предъявили обвинения, поправил король. И обвинения эти должны быть доказаны или опровергнуты или отозваны. Я могу их отозвать, согласился Альфред. Стяппа за окном проверял, удобно ли сидит его кольчуга, размахивая своим огромным мечом. Меч и вправду был чудовищных размеров, с гигантским клинком. Король наполовину притворил стаень вскрыф от меня Стяппу. Я могу отозвать обвинение насчёт синуита, сказал король, но не думаю, что брата сыр нам солгал. Однако королева, вдова Перидура, подтвердит, что он лжет. «Королева Тень!» – прошепел Ассер. «Язычница! Колдунья!» Он посмотрел на Альфреда. «Она зло, мой господин!» «Ведьма!» «Маляфикос нон потерис виве!» «Ворожею не оставляй в живых», – перевел мне Альфред. «Это заповедь Бога Утрот из Священного Писания. Тебя так пугает правда, что ты угрожаешь женщине смертью?» Спросил я Ассера. Альфред вздрогнул, услышав это. Брат Ассер, хороший христианин. Истово сказал он. И говорит правду. Ты отправился воевать без моего приказа. Ты воспользовался моим кораблем, подбил на бесчинство моих людей и завел себя как предатель. Ты лжец, Утрад, и вдобавок обманщик. Он говорил сердито, но справился со своим гневом. Я полагаю, ты заплатил свой долг церкви из того добра, что украл у добрых христиан. Неправда, резко ответил я. Я заплатил свой долг из того добра, что украл у датчан. Так возьми на себя снова этот долг, сказал король. И никто не умрёт в благословенный день святого Седда. Мне предложили жизнь. Альфред с улыбкой ждал моего ответа. Он не сомневался, что я приму его предложение, потому что это казалось ему резонным. Он не любил воинов, оружия и убийства. Судьба распорядилась так, что ему пришлось царствовать сражаясь, но королю это не нравилось. Он хотел сделать Уэссекс цивилизованным, насадив там благочестие и порядок, и двое его подданных, сражающихся насмерть зимним утром, да ещё и в день церковного праздника, не соответствовали его представлениям о хорошо управляющемся королевстве. Но я ненавидела Альфреда. Ненавидел его за то, что он унизил меня в ЭксеНкстере, заставив надеть балахон кающегося грешника и ползать на коленях. И я не считал его своим королём. Он был из восточных саксов, а я из нортумбрийцев и полагал, что пока этот человек стоит у власти, Вессекс почти не имеет шанса уцелеть. Альфред верил, что Бог защитит его от дотчан, тогда как я был уверен, что врагов следует разорить мечами. А ещё у меня возникла идея, как можно сразить Тиапу, и вдобавок я не имел ни малейшего желания снова брать на себя долг, который уже уплатил. Я был молод, глуп и честолюбив, а потому высокомерно отверг шанс, который предоставлял мне сам король. Всё, что я сказал, правда, солгал я, и я буду защищать эту правду мечом. Альфред вздрогнул, уж больно резко это прозвучало. Ты утверждаешь, что брат Асер лжёт? вопросил он. Он вывернул правду, подобно тому, как хозяйка сворачивает шею курице, ответил я. Король открыл ставень, показав мне могучевости Апу во всём блеске его воинской мощи. "Ты и вправду готов умереть?" спросил Альфред. "Я хочу сражаться за правду, мой король", упрямо проговорил я. Значит, ты глупец, отретил Альфред, снова выказав гнев. Лжец, глупец и вдобавок грешник. Он прошёл мимо меня, отворил дверь и крикнул слуге, чтобы тот передал Олдерману Вулферу: поединок всё-таки состоится. Иди, велел мне король. И пусть твоя душа получит то, что заслужила. Вульферу велели подготовить всё к сражению, но вышла заминка, потому что Олдерман исчез. Его искали по всему городу, по всем королевским помещениям, но нигде не нашли. И наконец, слуга из конюшен нервно доложил, что Вульфер и его люди ускакали из Сиппенхама перед рассветом. Никто не знал куда и зачем, но пошли слухи, будто Вульфер не пожелал принимать участие в судебном поединке. Однако, к лична я в это не верил, так как Олдерман никогда не казался мне излишне щепетильным. Вместо Вулфера назначили Олдермана Хаппу из Тёрнсета. Однако на это потребовалось некоторое время, и таким образом уже близился полдень, когда мне наконец принесли мечи, и нас со Стияпой припроводили на луг на другом берегу реки. За мостом, ведущим от восточных городских ворот, На противоположном берегу собралась огромная толпа. Там были калеки, нищие, жонглеры, торговки пирожками, возбужденные в предвкушении необычного зрелища дети и, конечно, целая толпа воинов, благородных восточных саксов, явившихся в полном составе на Витон в Сиппанхам. Все мы нетерпеливоs увидеть, как Стя опаснотер продемонстрирует своё знаменитое боевое искусство. "Ты чёрта в дурак", сказал мне Леофрик. "Потому что всё-таки настоял на поединке. Ты мог бы отказаться и уйти. Но тогда люди назвали бы меня трусом", ответил я. "То было чистой правдой. Нельзя уклониться от боя и остаться при этом мужчиной". Мы способны многого достичь в этой жизни, если постараемся. Мы рожаем детей и наживаем богатство, копим земли и строим дома, собираем армии и задаём роскошные пиры, но только одно переживёт нас доброе имя. Я просто не мог отказаться от боя. Альфред не пришёл посмотреть на поединок. Вместо этого, прихватив свою беременную жену и обоих детей, сопровождаемый эскортом из десятка стражников и множеством священников и придворных, он ускакал на запад. С ним отправился также и брат Ассер, который возвращался в Дефнаскир. Король ясно продемонстрировал, что для него предпочтительнее находиться в обществе бриттского цирковика, нежели смотреть, как два воина дерутся друг с другом, словно злобные псы. Но больше никто в Эссексе не пожелал пропустить сражение, всем не терпелось его увидеть. Аднак хап хотел, чтобы всё делалось по правилам, поэтому настоял, чтобы толпу оттеснили с влажной земли у реки и дали нам побольше места. Наконец народ столпился на зелёном берегу выше и стоптанной травы. И хап, подойдя к степпе, спросил: "Готов ли тот?" Степпа был готов. Его кольчуга сияла в слабом солнечном свете, а шлем блестел. Его щит с железным умбоном был огромен, обит железом и весил столько же, сколько мешок с зерном. Если бы стяппе удалось ударить меня этим самым щитом, то мне бы наверняка не поздоровилось, но его главным оружием был огромный меч. Я в жизни не видал таких длинных и тяжёлых. Хаппа в сопровождении двух стражников подошёл ко мне. Заметив, как дёрн проминался под его ногами, я подумал, что почва может оказаться ненадежной. "Утро из Окстана", вопросил Олдерман. "Ты готов?" "Меня зовут Утро из Бэббанбурга", ответил я. "Ты готов?" повторил он, не обратив внимания на мои слова. "Нет", ответил я. Люди, стоявшие ближе ко мне, зашептались, ропот стал нарастать, а спустя несколько биений сердца вся толпа уже откровенно надо мной потешалась. Они решили, что я трус, и эта мысль получила подтверждение, когда я бросил щит и меч и заставил Леофрика помочь мне снять тяжёлую кольчугу. Он, да младший, стоявший рядом со своим верным громилой, смеялся. Эй, ты что творишь? спросил меня Леоафрик. Надеюсь, ты поставил на меня деньги. Ответил я вопросом на вопрос. Ясное дело, не поставил. Ты отказываешься драться? предположил Хаппа. Нет, ответил я, сбросил доспехи и снова взял у Леоафрика свой вздох змея. Один лишь вздох змея. Ни шлема, ни щита, только мой добрый меч. Таким образом, я сбросил с себя большую часть тяжелого снаряжения. Земля была вязкой, а Стеаппа красовался в доспехах, но я был легок и быстр. Вот теперь другое дело. «Я готов», — сказал я Хаппи. Он пошел к центру луга, поднял руку, опустил, и толпа разразилась криками. Я поцеловал молот, висевший у меня на шее, верил свою душу великому богу Тору и двинулся вперёд. Стя опа ровным шагом надвигался на меня, подняв щит, держа меч в левой руке. В глазах его не отразилось ни малейшего беспокойства. Он был работником, делающим своё дело, и я гадал, скольких людей мой противник уже убил. «А он, должно быть, думал, что прикончить меня будет легко, потому что я был без доспехов и даже не имел щита. И так мы шли навстречу друг другу до тех пор, пока до Стиапы не осталось всего дюжина шагов. Тогда я припустил бегом. Я бежал на него, прямо на его меч, а потом резко свернул влево, и огромный клинок быстро промелькнул мимо меня, когда Стиапа повернулся». Но я уже очутился за его спиной, а он всё ещё не закончил поворот. Я упал на колени, пригнулся, услышал, как клинок про свистел над моей головой, снова очутился на ногах и сделал выпад. Меч проткнул его кольчугу, пустив кровь из левого плеча, но Степа оказался быстрее, чем я ожидал. Он уже прекратил крутой поворот и снова нацелил на меня меч, легко вырвав из своего тела вздох змея. Я только поцарапал его. Я сделал два танцующих шага назад, снова ушёл влево, а он ринулся на меня, надеясь смять меня весом своего щита. Но я побежал вправо, отразил его меч вздохом змея, и столкновение наших клинков напомнило звон колоколов в судный день. Я снова сделал выпад, на этот раз целясь противнику в талию, но он быстро отступил назад. Я продолжал уходить вправо, в моей руке отдавалась дрожь от столкнувшихся мечей. Я сделал резкое движение, заставив щитapu повернуться. Потом финт в ответ на который он шагнул вперёд, а я снова ушёл влево. Почва была вязкой, я боялся поскользнуться, но моим оружьем оставалась скорость. Мне требовалось всё время заставлять верзилу крутиться, рубить в пустую воздух, надеясь самому улечить удобный момент и направить вздох змея в цель. Если выпустите стяпы достаточно крови, подумал я, он ослабеет. Но Здоровяк разгадал мою тактику и начал делать короткие броски, чтобы лишить меня присутствия духа. И каждый такой бросок сопровождался свистом его огромного клинка, рассекавшего воздух. Он хотел заставить меня скрестить с ним мечи, рассчитывая сломать вздох змея. Как раз этого я и боялся. Мой меч был отлично сработан, но даже самый лучший меч может сломаться. Стяпа потеснил меня, пытаясь прижать к зрителям на берегу реки, чтобы изрубить в куски прямо перед ними. Сперва я позволил ему гнать меня, но потом нырнул вправо, и тут вдруг моя левая нога поехала, и я упал на колени. Толпа, которая была теперь прямо за моей спиной, вздохнула в едином порыве. Женщины завопили, потому что огромный меч Стяпы уже падал, словно топор на мою шею. Однако на самом деле я лишь притворился, что поскользнулся, и теперь оттолкнулся правой ногой, вынырнул из-под удара и очутился справа от Стяпы. Он выбросил вперёд свой щит, ударив меня ободом в плечо. Не обращая внимания на боль, я решил не упускать свой шанс и сделал выпад вздохом змея, так что его кончик снова проткнул кольчугу Стяпы и царапнул его по рёбрам. Великан с рёвом повернулся, вырвав мой клинок из своей кольчуги, но я уже отскочил назад и остановился в десяти шагах от него. Стяпа тоже остановился. На его широком лице отразилось лёгкое замешательство. Ещё ни не беспокойства, нет, всего лишь замешательство. Он выставил вперёд левую ногу, как меня и предупреждал Харальд, надеясь, что я нападу. Этот наглец рассчитывал, что его защитит спрятанное в сапоге железо, а он будет бить и дубасить, пока не забьёт меня до смерти. Я улыбнулся стяпе и перебросил вздох змея из правой руки в левую. Это послужило для него новым поводом для замешательства. Бывают ведь люди, которые одинаково хорошо владеют обеими руками. Может, я один из них? Мой противник убрал выставленную вперёд ногу. Интересно, почему тебя называют Стя опаснотер? спросил я его. Да мудреца тебе далеко. У тебя мозги как тухлое яйцо. Я пытался разъярить великана, надеясь, что гнев сделает его неосторожным, но мои оскорбления нисколько не задевали его. Вместо того, чтобы в ярости рынуться на меня, он медленно подошёл, не спуская глаз с меча в моей левой руке, и люди на холме стали кричать, чтобы он меня убил. А я внезапно побежал навстречу, вильнул вправо, он замахнулся с лёгким запозданием, думая, что я в последний момент поверну влево. Я взмахнул вздохом змея и попал стяппе в левую руку, почувствовав, как лезвие царапнуло по звеньям его кольчуги. Но клинок не проткнул их, а я уже отступил назад и снова перебросил меч в правую руку, повернулся, рынулся на него и свернул в последний момент, так что его могучий удар не достал меня на целый ярд. Стяп всё ещё пребывал в недоумении. Это напоминало травлю быка собаками, и он выступал в роли быка. стяпе следовало загнать меня туда, где он смог бы использовать свои преимущества, силу и вес. Я был собакой, которая должна заманить, раздразить и укусить быка, когда он даст слабину. Стяпа рассчитывал, что я выйду против него в кольчуге и с мечом, и мы будем калашматить друг друга несколько минут, пока я не ослабею, и он не уложит меня на землю могучими ударами, чтобы потом изрубить на куски. Однако по камест его клинок даже не коснулся меня. Но и мне тоже не удалось ослабить противника. Я дважды пустил ему кровь, но то были просто царапины. И вот Стяпо снова пошёл вперёд, надейсь загнать меня к реке. С высокого берега закричала женщина, и я решил, что она пытается его подбодрить, но в опуле становилось всё громче, и я опятьлся всё быстрее, заставляя Стяпу безостановочно идти и идти вперёд. Я снова скользнул вправо, бросился на него, принудив развернуться, а потом он вдруг остановился и уставился куда-то мимо меня, опустив щит и меч. Для меня возникла просто идеальная ситуация. Вот он, враг, убей его. Я легко мог вогнать вздох змея в грудь или глотку здоровека, но я этого не сделал. В бою Стяпа не был дураком, и я, решив, что он заманивает меня, не клюнул на наживку. Если я сейчас нападу, мелькнула мысль, он раздавит меня между щитом и мечом. Наверняка Стяпа хотел, чтобы я посчитал его беззащитным и оказался в пределах досягаемости его оружия. Но вместо этого я остановился и раскинул руки, приглашая противника напасть, как он приглашал напасть меня. Но Стяпа почему-то не обратил на это внимания. Он просто смотрел куда-то мимо моего плеча. А вопль женщины теперь перешёл в визг. Кричали уже и мужчины. Леофрик выкрикивал моё имя, и зрители больше не смотрели на нас, а в панике бежали. Тогда я повернулся спиной к Стяпе и тоже посмотрел на город, возвышавшийся на холме, вокруг которого изгибалась река. Я увидел, что Сипанхам горит. Тёмный дым застилал зимнее небо, а на фоне этого неба было полным-полно людей, всадников с мечами, топорами, копьями и щитами, со знамёнами. Другие всадники двигались от восточных ворот, чтобы вот-вот прогрохотать подковами по мосту. потому что молитвы Альфреда не были услышаны и дотчание явились в Уэссекс